Глава 27. Понедельник 25 июля стал радостным днем для Бэкстрёма, поскольку его единственная достойная сотрудница Надя Хёкберг, урожденная Иванова, решила прервать отпуск, чтобы помочь в расследовании. В результате ему самому стало легче выносить всех других окружавших его, таких как утка Карлсон, Ниеми и Фернандес, Стиксон и парочка новоиспеченных помощников. «Если кто-то и способен заставить даже полных идиотов сделать что-то полезное, так это Надя», — подумал Бэкстрём. Комиссар оказался на своем рабочем месте уже в восемь утра ради встречи с ней, но прежде ему требовалось разобраться кое с чем другим, чтобы сидеть и болтать с Надей в тишине и покое, а именно просветить новое начальство относительно азбучных истин полицейской деятельности — о которых оно явно понятия не имела. Насколько я понял, ты хотел поговорить со мной, сказал Бэкстрём, входя в кабинет шефа. Ему не понадобилось даже стучаться, поскольку Боркстрём, естественно, был из тех, кто сидел за открытой дверью. Бэкстрём восторженно улыбнулся Боркстрёму: "Рад видеть тебя, садись, садись, пожалуйста". "Спасибо", буркнул Бэкстрём и сел. Этот идиот, наверное, даже не знает, зачем нужна дверь, подумал он. Читать мысли шеф явно тоже не умел, поскольку по-прежнему выглядел довольным. "Тебя, пожалуй, интересует, почему я захотел поговорить с тобой", сказал Бакстрём. "Нет", ответил Бакстрём. "Это я уже понял. Ты хочешь подключить прокурора к расследованию смертельного случая, начатому нами на прошлой неделе". «Судя по твоим словам, ты не разделяешь мое мнение?» «Я не просто не разделяю его», — сказал Бэкстрём. «При мысли о том, что происходит порядка пятнадцати таких расследований каждый месяц, мне кажется, и государственный прокурор, и наш собственный не смогут удержаться от смеха, если мы пойдем таким путем». «Даже ты уже не выглядишь особенно радостным», — подумал он. «Насколько я понимаю, я не могу... "Ты уверен, что это самоубийство, несмотря на при мысли о пулевом отверстии?" В настоящий момент я не уверен ни в чём, возразил Бэкстрём. "На такие вопросы мы, полицейские, обычно предлагаем отвечать расследованию. Однако, если у тебя есть желание познакомиться со статистикой и предположениями, ты можешь это сделать." «Я выслушаю тебя с огромным интересом, Бэкстрём». «Очень похоже на самоубийство», — сказал Бэкстрём. «Если это убийство, то срок давности по нему, скорее всего, уже истек. Пуля, найденная нами в голове жертвы, вполне возможно, вылетела из ствола сто лет назад. Судя по оставленному ею следу, при выстреле использовалось оружие столетней давности. Кроме того, мы понятия не имеем, кем является жертва». А пока нам не удастся узнать это, наше расследование не сдвинется с мёртвой точки. Как ты считаешь, надо ли проинформировать общественность? У меня и мысли такой не возникает. Только за последние 10 лет у нас пропало 3 сотни людей, которых так никогда и не нашли. У них несколько тысяч близких, и ты же можешь представить, как они будут чувствовать себя, получив такую информацию. Я не собираюсь лишать их нормального существования без всякой на то необходимости. Пока нам не известно, о ком идёт речь, это расследование необходимо проводить в обстановке полной секретности. Я согласен с данным аргументом, ни к чему напрасно волноват 99% скорбящих, которым и так несладко 100%, если ты спросишь меня. Вероятность того, что мы установим личность погибшей с помощью найденного нами материала, просто ничтожна. Да, я услышал тебя, Бэкстрём, но есть ведь ДНК, стоматологические и общие медицинские карты. Конечно, сказал Бэкстрём и продемонстрировал своё мнение об этом, ущипнув безупречные складки на своих брюках. Наш регистр ДНК охватывает 1% населения, если нам повезёт выделить годный для сравнения генетический код, хотя на сей счёт есть большие сомнения. Шанс самый большой 1 к 2. Сколько получится, если учесть все данные? Несколько тысяч, если я правильно посчитал. Ну а зубы? Если мы получим стоматологическую карту, Карту у нас уже есть. Мы позаботились о ней, пока даже Линчопинг не раскачался. Это зубы верхней челюсти, и с ними у нас проблема, поскольку они в идеальном состоянии. Вполне возможно, у этого человека не возникало необходимости посещать зубного врача за всю его взрослую жизнь. А нижнюю челюсть мы не нашли. Ты похож на настроенного довольно пессимистически, Бекстрём. Нет, ответил комиссар. Ни о каком пессимизме и речи нет, но я не собираюсь беспокоить прокурора совершенно напрасно или пробуждать ложные надежды у масс людей, чьей жизни и без того не позавидуешь. Это я прекрасно понимаю. Хорошо, что между нами полное согласие, констатировал Бекстрём. Как только появятся интересные новости, я сразу же сообщу. Я буду благодарен тебе, заверил Боргстрём. Не за что. Боргстрём поднялся. А теперь извини, но у меня хватает дел. Удачи тебе, Боргстрём. Почему я сейчас должен заботиться об этом, подумал комиссар. Наконец появился хоть один нормальный человек, подумал он, когда приветственная церемония на русский манер закончилась, и он расположился в комнате Нади Хёргберг. "Рассказывай, Надя", попросил Бэкстрём, "как провела отпуск?" Так себе, покачала головой Надя. "Ты действительно хочешь услышать об этом?" "Да, рассказывай", повторил Бэкстрём. Надя собиралась провести в своём бывшем родном городе Санкт-Петербурге целый месяц, но ей слюхвой хватило 14 дней. В России и раньше всё обстояло не лучшим образом, а сейчас стало ещё хуже. Поэтому, когда Тойвонин позвонил ей, чтобы узнать, как у неё дела, она рассказала всё как есть, что скучает по дому, по Сольне и Швеции, поскольку в конце концов поняла, что ей пора завязываться со своей старой родиной. В следующий раз она поедет туда только туристом, а не как русская, живущая в эмиграции. И когда до нее дошло, что в ней нуждаются на работе, она без труда приняла решение. И вот сейчас сидела здесь. «К великой радости для меня», — признался Бэкстрём. «И для меня тоже», — сказала Надя и улыбнулась. «Кстати, у меня с собой подарок для тебя». «Как мило с твоей стороны», — расплылся в улыбке Бэкстрём. Я купил тебе цветы, но, к сожалению, забыл взять их, когда поехал сюда утром. Однако, поскольку мне ещё надо будет вернуться после обеда, ты получишь их позже. Нельзя попадаться на лжи, подумал он. Очень мило с твоей стороны, сказала Надя с хорошо скрытым удивлением. Но тебя, пожалуй, интересует, как дела с расследованием? Да, подтвердил Бэкстрём, хотя сейчас, когда ты снова на работе, я чувствую себя значительно спокойнее. И это в виде исключения абсолютная правда. Объективно оценить ситуацию было одно дело, а витать в облаках несколько иное, посчитала Надя. И она собиралась позаботиться о том, чтобы всё возможное было сделано, и при этом считала, что у них крайне мало шансов идентифицировать жертву. Сотни женщин пропали за последние 10 лет. Сама она не сомневалась в такой половой принадлежности жертвы. Поэтому сведения о двух сотнях пропавших мужчин сразу же отложила в сторону. Она также не сомневалась, что в данном случае они имели дело с убийством. Надя уже заполучила материалы многих расследований, которые проводились в связи с исчезновением представителей слабого пола. Кроме того, начала просматривать всё на предмет чего-то бросавшегося в глаза. Работа по дополнению их описаниями внешности общими медицинскими и стоматологическими картами, а также ДНК уже шла полным ходом. Пожалуй, они могли столкнуться с проблемами. Реестр ДНК охватывал всего 1% населения. Зубы жертвы были идеальными, и если им сейчас удастся найти ещё какие-то её останки, они вполне могли столь же мало дать следствию, как и её череп, то есть На нечто вроде татуировок, родимых пятен, врожденных дефектов или повреждений мягких тканей, возникших позднее при жизни, им вряд ли стоило рассчитывать. «Нам надо надеяться на лучшее». «Тебе кто-нибудь помогает?» — спросил Бэкстрём. «Да», — кивнул Надя. «Двое новичков просто замечательные». Разобравшись с тем, что было ближе всего его сердцу, комиссар коротко пообщался с прочими своими сотрудниками. Лишь одну из них он старательно избегал, помня о случившемся перед выходными и не желая давать ей каких-то ложных надежд. Ведь она, пожалуй, может заявиться в костюме акволангиста, подумал Бэкстрём. который отныне хорошо представлял себе весь ассортимент сексуальных услуг после того, как провел соответствующее исследование в сети. «Наконец появилось немного времени для себя», — подумал он час спустя. Сначала заскочил в цветочный магазин на площади Санкт-Эрикс-План, пока такси ждало его снаружи. Затем продолжил путь в приятный итальянский ресторан, расположенный совсем рядом с домом, чтобы потом наконец войти в собственную дверь, ради ожидавшего его послеобеденного отдыха. Наде на цветы он на всякий случай засунул в дверную ручку из опасения забыть их, когда будет возвращаться на работу. Когда бы к 3 около 6 вечера вернулся к себе в офис, Надя оказалась единственной, кто ещё там оставался. своих помощников она отправила домой. Утром ждал новый день, а лучшие результаты давала работа, выполняемая в спокойной обстановке и теми, кто привык следовать строгим правилам, особенно если она требовала максимального внимания. По мнению Нади, в подобных случаях так называемые кавалерийские наскоки выглядели чуть ли не кощунством. Как отнесёшься к тому, если мы устроим маленький праздник? спросила она и улыбнулась. И спасибо за цветы. Это такая мелочь, произнёс Бэкстрём с наигранной скромностью. Другое твоё предложение стало приятной музыкой для моих усталых ушей. Квашеная капуста, русская сорокапчёная колбаса, солёные огурцы и новая водка, которую Надя нашла и посчитала достойной, и которую бы кстрёму просто необходимо было попробовать. Отличное перейти в прежде чем он примётся за ужин. Водка Берёзовый лес, перевела её название Надя и закатила глаза. Старая добрая Россия в концентрированном виде, налитая в бутылку. Ты найдёшь, кстати, ещё одну, неоткупоренную в ящике стола в своём кабинете, продолжила она, наполняя стаканы эмабоем. Будь здоров, сказала Надя по-русски и подняла свой стакан. Будь здоров, с энтузиазмом повторил за ней Эверт Бэкстрём, и едва успел последовать её примеру, как зазвонил его мобильник.